Теперь она уловила, в чем дело. Анита Волкова всегда хотела быть уникальной, ни на кого не похожей. Этому стремлению было подчинено все ее детство, все юность, молодость. А что же теперь? Системный администратор на фирме. Ничего выдающегося ни по статусу, ни по половому признаку, женщина такой работе едва ли меньше, чем мужчин, а если меньше, то не намного. Неужели Анита Станиславна смирилась с крушением собственного представления о себе самой? Она ведь не просто хотела быть уникальной, она искренне полагала себя таковой, а уж во вторую очередь стремилась к тому, чтобы Это признали окружающие. Она с самого рождения была не такой, как все, потому что во времена железного занавеса носила имя данной ей девушкой из далекой прекрасной недосягаемой страны, о которой можно было прочесть в романах, но которую невозможно было увидеть. Из науки Анита ушла пять лет назад, ей тогда было 40. Долгое время сидела без работы, пыталась заниматься репетиторством. Рассылала по крупным и мелким фирмам свои резюме, но ее никуда не брали, потому что знание компьютера на уровне пользователя вполне подходит 20-летней девочке со свежей мордашкой, которой можно платить не очень много, но совершенно недостаточно для 40-летней серьезной дамы, которая хотела бы зарабатывать соответственно своей ученой степени доктора наук». Волкова пошла учиться, легко освоила программирование, поскольку была хоть и плохим физиком, но хорошим математиком. Устроилась на работу, но ни работа, ни зарплата не были такими, чтобы резко выделить ее из всех остальных людей. Что стало самым обычным? Как к этому приспособилась Анита Станиславовна? 40 лет жила с определенным представлением о себе и вдруг резко отказалась от него. Почему? Что произошло в ее жизни такого, что Анита Волкова согласилась быть такой, как все, или ничего не происходило, и она страдает и продолжает стремиться доказать себе самой и всем остальным собственную неповторимость, и если так, то что из этого следует, а следует из этого много всякого непонятного, только информации у Насти маловато. Надо бы поподробнее расспросить Сережу Зарубина, который плотно занимался Анитой Волковой. Может быть, всплывут какие-то детали. Филолог Самарин приехал в три часа и, как обычно, первые пятнадцать минут потратил на извинения. На этот раз за то, что явился не в пять, как договаривались, а раньше. Он сегодня слишком рано выехал из дому, накатался до умопомрачения и ужасно устал. Спина затекла, поясницу ломит, плечи будто свинцом налиты, и сидеть за рулем уже нет никакой возможности. «Вы не беспокойтесь, Настя, если вам недосуг мной заниматься, и не стану вам докучать. У меня и книга с собой есть. Я посижу, почитаю, мешать не буду». «Да вы мне не мешаете», — улыбнулась Настя. «Только вот с едой у нас с вами проблема. Хотите, я в магазин скажу «И все куплю». Тут же вызвался Самарин. «Здесь же недалеко». «Не в этом дело. Я села на жесткую диету». У меня полно продуктов, но таких, какие мужчины обычно не едят. Замороженная цветная капуста, например, или капуста бракколи. Даже хлеба нет, не говоря уже о мясе, масле и колбасе. — А сыр есть? — поинтересовался он. — Есть. Можно приготовить цветную капусту с сыром. Очень вкусно. — Вы умеете? — удивилась Настя. — Я нет. Что вы? — Так моя жена делает. Если хотите, я позвоню и спрошу рецепт. «Спросите», — согласилась Настя. «А что, это может оказаться очень даже ничего. Вкусно, кажется. Лёшка тоже...»